Глава 46. Взлёты и падения. Осложнения, сопровождавшие многочисленные любовные романы Каупервуда, иногда заставляли его гадать о том, существует ли какое-то физическое удовлетворение или душевное спокойствие за пределами моногамных отношений. Хотя миссис Хенд уехала в Европу в разгар скандала, связанного с её именем, После возвращения она попыталась встретиться с ним. Сеси Лихайгенен пользовалась любой возможностью писать ему письма с заверениями в своей неугасающей страсти. Флоранс Крейн настаивала на встрече с ним даже после того, как его интерес к ней стал иссекать. Со своей стороны, Эйлин из-за своего двусмысленного положения и общего упадка всех её дел Недавно пристрастилась к Спиртному. В результате неудачного романа с Линдом, либо несмотря на уступку, она не испытывала подлинного сердечного стремления к нему. И из-за благородного отношения Каупервуда к её неверности, она достигла состояния того внутреннего конфликта, при котором человек начинает заниматься желчным самоанализом. Для более чувствительных или менее стойких людей это заканчивается распадом личности или даже смертью горит тому, кто верит в иллюзию, как в единственную реальность и горит тому, кто этого не делает на одном пути находится боль разочарования, на другом лишь сожаление после отъезда Линда в Европу, куда она отказалась сопровождать его элин увлеклась ещё одним персонажем скульптором по имени Уотсон Скит в отличие от большинства творческих людей он был единственным наследником президента огромной мебельной компании в управлении которой он отказался принимать какое-либо участие он получил образование за рубежом но вернулся в чикаго с целью распространения высокого искусства на западе крупный светловолосый мягкотелый мужчина Он обладал некоторой архаичной естественностью и простотой, привлекательной для Эйлин. Они познакомились в салоне Риса Грайера. Чувствуя себя одинокой после отъезда Линда, а больше всего она страшилась одиночества, Эйлин интимно сблизилась со скитом, но это не принесло ей особого душевного облегчения. Тот внутренний образец, тот вдохновляющий идеал, который определяет меру всех вещей, сохранял свою власть над дней. Кто не испытывал леденящего душу воспоминания о былых лучших днях? Оно отравляет сегодняшние мечты и встаёт как призрак на пиру, с грустью созерцая бесплодными глазами потуги импровизированного торжества. Представление о том, какой могла бы быть её жизнь вместе с Кауперводом, сопровождало её везде, куда бы она ни направлялась. Если раньше она лишь иногда позволяла себе сигарету, то теперь курила почти постоянно. Если раньше она лишь пригубляла вино, коктейли и бренди с содовой, теперь она пристрастилась к новому сочетанию виски с содовой под названием хайбол. и употребляла его в количествах несравнимых с обычной дегустацией. В конце концов, пьянство это состояние души, а не аппетит к спиртному. В ряде случаев, когда она ссорилась с Линдом или находилась в подавленном состоянии, она обнаруживала, что после нескольких порций спиртного её накрывает волна тёплого, задумчивого равнодушия. Она больше не страдала Она могла плакать, но слёзы лились тихо и легко и приносили облегчение. Её печали были похожи на странные, заманчивые образы в сновидениях. Они вращались и плавали вокруг неё, но не принадлежали ей, а были чувствами, за которыми она могла наблюдать со стороны. Иногда они и она, ибо она тоже считала себя чем-то вроде миража или зеркального образа. казались сущностями и нового мира беспокойными, но не испытывавшими жестоких страданий присловотье вино забвения омывало и уносило её душу после нескольких более или менее случайных выпивок когда она узнала что хайбол действует как мягкое утешение или как успокаивающее средство алкоголь стал для неё ценным ресурсом Почему бы не пить, если это действительно приносит облегчение от физической и душевной боли. Выпивка не оставляла неприятных последствий, потому что виски разбавлялся почти до водянистого состояния. Когда она оставалась одна в доме, у неё вошло в привычку ходить к буфету, где хранились спиртные напитки, и смешивать коктейль для себя или заказывать поднос с сифоном и бутылкой в свою комнату. Ол, переводявший внимание на постоянное присутствие спиртного в её комнате и необычно обильное возлияние за обеденным столом, сделал замечание по этому поводу. "Не слишком ли много ты пьёшь, Эйлин?" спросил он однажды вечером, когда она пропустила очередной стаканчик виски с водой и теперь задумчиво смотрела на кружевную скатерть. "Разумеется, нет." Раздражённо ответила она, немного раскрасневшись и тяжело ворочая языком. А почему ты спрашиваешь? Она сама беспокоилась, что с течением времени алкоголь может испортить ей цвет лица. Красота оставалась единственной вещью, которой ещё заботила её. Ну, я постоянно вижу бутылку в твоей комнате. Мне иногда кажется, что ты забываешь, сколько ты выпила. Он старался быть тактичным из-за её обидчивости. И что с того? сердито возразила она. Даже если так, то нет никакой разницы. Я могу пить и заниматься другими вещами, которые нужно делать. Ей доставляло удовольствие подначивать его таким образом. Поскольку вопрос Кауперауда был доказательством его интереса к ней, то имел какую-то ценность. По крайней мере, он не был совершенно равнодушен к ней. "Зря ты так разговариваешь со мной, Эйлин", сказал он. "Я не возражаю против того, что ты умеренно выпивала, и полагаю, что тебе нет дела до моих возражений. Но ты слишком хороша собой и физически здорова, чтобы доводить дело до пьянства". Ты не нуждаешься в этом. Кроме того, это коротенькая дорога в ад. Ты не в таком плохом состоянии, Боже милосердный. Многие другие женщины бывали в твоём положении. Я не собираюсь расставаться с тобой, если ты не хочешь покинуть меня. Я много раз говорил тебе об этом. Просто мне жаль, что люди меняются, но это происходит со всеми. Полагаю, я немного изменился, но это ещё не повод для того, чтобы ты подрывала своё здоровье. Мне бы хотелось, чтобы ты так не убивалась из-за случившегося. В конце концов, со временем всё может выйти лучше, чем ты думаешь. Он говорил лишь для того, чтобы утешить её. Ох, ох. Эйлин вдруг начала раскачиваться, заливаясь бессмысленными пьяными слезами, с такой силой, как будто у неё разрывалось сердце. Каупер вот встал. "Не подходит ко мне", выкрикнула Эйлин, протрезвев не менее странным образом. "Я знаю, почему ты приходишь. Я знаю, как сильно ты заботишься обо мне, я о моей внешности. Не беспокойся о том, пью я или нет". Я буду пить столько, сколько захочу, или заниматься чем-то ещё, если мне захочется. Если это помогает справиться с моими трудностями, это моё дело, а не твоё. В доказательство своих слов она смешала себе очередную порцию и выпила одним глотком. Каупервуд покачал головой, пристально и печально глядя на неё. Это очень плохо, Элин, наконец сказал он. Прямо не знаю, что с тобой делать. Ты не должна доводить себя до такого состояния. Виски не приведёт ни к чему хорошему. Ты просто испортишь свою внешность и в придачу будешь несчастной. К чёрту мою внешность, отрезала она. Много хорошего она мне принесла. Она поднялась из-за стола и вышла, испытывая смешанные чувства гнева и горечи. Через некоторое время Каупер вот последовал за ней и увидел, как она промокает глаза и пудрит нос перед зеркалом. На туалетном столике рядом с ней стоял полупустой стакан виски с водой. Он смотрел на неё, ощущая странную беспомощность. К его беспокойству за Эйлин примешивались мысли о чередовании взлётов и падений его надежд в связи с Бернис. Она была необыкновенной девушкой с рано сложившейся глубокой индивидуальностью. К его удовольствию, во время нескольких недавних встреч она была достаточно раскованной, чтобы разговаривать с ним по-дружески и даже как с близким человеком. Но она ни в коей мере не была легкомысленной. он видел в ней пытливый и глубокий ум, но самое главное выдающиеся артистические наклонности. Она выглядела беззаботной, обитая в высоком и уединённом мире, иногда погружаясь в безмятежные раздумья, а в другое время ярко и щедро делясь впечатлениями о светском обществе, к которому она принадлежала и которое она обогараживала так же, как оно возвышало её. Однажды воскресным утром в горах Покона, в конце июня, когда Каупер вот приехал на восток для небольшого отдыха, Бернис вышла на веранду, где он читал налоговый отчёт одной из своих компаний и размышлял о делах. К этому времени они успели лучше познакомиться, и Бернис держалась непринуждённо в его присутствии. Он начинал ей нравиться. С неописуемой улыбкой, игравшей в уголках губ и собиравшей морщинки в уголках глаз, она сказала: "Я собираюсь поймать птичку". "Что?" спросил Каупер, вот поднимая голову и притворяясь, что он не расслышал её. Он жадно ловил каждое её движение. Она была одета в свободное утреннее платье с оборками, которые лишь подчёркивали её грацию. "Птичку", повторила она, и лёгким движением вскинула голову. Сейчас конец июня, и воробьи учат летать своих птенцов. Каупер, вот до тех пор погружённый в дебри финансовой отчётности, словно по мановению волшебной палочки, перенёсся в иное царство, где птицы и птенцы, трава и лёгкий ветерок были важнее, чем камень и кирпич, акции и облигации. Он встал и последовал за её плавными шагами через лужайку, где возле альхового куста воробьиха учила птенца встать на крыло. Бернис наблюдала за этим действием из своей комнаты наверху и решила спуститься. Каупер вот вдруг с необыкновенной силой осознал, насколько незначительными в великом течении жизни были его собственные дела. Когда вокруг него разворачивалась величественная борьба за существование, которую она ощущала. Он видел, как она опустила руки и грациозно побежала вперёд, нагибаясь здесь и там, пока воробышек трепетал крыльями перед ней. Потом она стремительно наклонилась и, повернувшись с сияющим лицом, воскликнула: "Смотрите, я поймала его!" А он вырывается и хочет драться. Ах ты малыш. Она держала птенца на ладони, обхватив его головку большим и указательным пальцем, и ласкала его указательным пальцем другой руки, смеялась и целовала его. Её вдохновляла не столько любовь к птицам, как мастерство жизни и совершенство её собственного тела. Услышав воробьиху, тревожно чирикавшую на ближайшей ветке, она обернулась и крикнула: Не устраивай сцену. Я скоро отпущу его. Каупервуд рассмеялся, щурясь от утреннего солнца. Не стоит её винить, заметил он. Она прекрасно знает, что я не причиню ему вреда, жарко ответила Бернис, как будто речь шла о серьёзном деле. В самом деле, поинтересовался Каупервуд. Почему ты так говоришь? Потому что это правда. Разве вы не думаете, что они знают, когда их малышам угрожает реальная опасность? "Но с какой стати?" настаивал Каупер, вот, очарованный и заинтересованный её запутанной логикой. Он не мог уследить за ходом её мысли. Она смирила его невозмутимым взглядом своих синих глаз с тусклым отливом. Вы полагаете, что в мире существует только пять чувств, спросила она в своей прямой, но не укоризненной манере. Конечно, они всё знают. Она знает, она повернулась и изящно махнула рукой в сторону дерева, где теперь царил покой. Чириканье не прекратилось. Она знает, что я не кошка. И снова эта заманчивая, насмешливая улыбка в уголках её губ и глаз. в морщинках на носу. Даже слово кошка в её устах звучало протяжно и ласково. Каупервуд вот смотрел на неё, как мог бы смотреть на картину, написанную гениальным художником. Он уже видел в ней женщину, способную овладеть самыми отдалёнными уголками его души и поселиться там. Если она вообще интересуется им, то ему придётся распахнуть перед ней свою душу. Её взгляд был то прямым, то уклончивым, то дружелюбным, то спокойным и проницательным. Казалось, её глаза говорили: "Тебе придётся быть очень интересным человеком, чтобы заинтересовать меня". Но вместе с тем они искрились юным озорством, о котором говорил и слегка наморщенный носик. Это была совсем не Стефани Плетоу или Рита Сольберг. он не мог присвоить её пожеланию как это было с элой хабби флоренс кокрейн и лисеси лихейгенн здесь он имел дело с цельной личностью и душой предрасположенной к искусству романтике философии и самой жизни между тем бернис тоже начала чаще думать о каупервуде должно быть он необыкновенный человек так говорила её мать а газеты постоянно упоминали его имя и следили за его передвижениями немного позже они снова встретились в саутгемптоне куда она уехала с матерью вместе с молодым человеком по имени греннель каупервуд и бернис пошли купаться в море это был чудесный день море простиралось к востоку югу и западу от них А слева находился красиво изогнутый пляж с коричневатым песком. Глядя на Бернис в теннисных туфлях и купальном костюме из голубого шёлка, Каупервуд с болью ощутил мимолётность жизни, где вечно свежая и цветущая юность приходит на смену блёкнущей старости. За его спиной теснились годы битв и жизненного опыта. Но тем не менее, эта двадцатилетняя девушка с острым умом и отточенным вкусом явно не уступала ему в знаниях общего устройства вещей. В тех вопросах, которые они могли обсуждать друг с другом, он не находил изъянов в её броне. Её познания и замечания были обширными и здравыми, несмотря на небольшую склонность к позёрству, впрочем, достаточно оправданному. Поскольку Грэнэль уже успел наскучить ей, она прогнала его купаться, а сама развлекалась беседой с Кауперводом, который привлекал её цельностью своей натуры. "Знаете, я иногда очень устаю от молодых людей", доверительно сообщила она ему. "Они бывают настоящими пустышками". Я утверждаю, что они представляют собой не больше, чем туфли, галстуки, носки и трости, соединённые каким-то немыслимым образом. Фон Греннель сегодня больше всего похож на манекен, вышедший на прогулку. Просто английский костюм с прицепленной тростью, расхаживающий вокруг. Боже помилуй, заметил Каупервуд. Что за суровый приговор? Но это правда, откликнулась она. Он вообще ничего не знает, кроме поло новейшего стиля плаванья, а также кто где находится и кто на ком собирается жениться. Разве это не тупость? Она откинула голову и глубоко задышала, как будто хотела выдохнуть поры тупости и бессодержательности из сокровенных глубин своего существа. Вы говорили ему об этом с любопытством осведомился Каупервуд. Конечно, говорила. Неудивительно, что он выглядит таким насупленным, сказал он, повернувшись и посмотрев на Греннеля и миссис Картер. Они сидели бок о бок на низкой песчаной дюне, и Греннель ковырял песок носком туфли. Вы необычная девушка, Бернис, непренуждённо продолжал он. Иногда вы выражаетесь прямо и в точку. Не больше, чем вы, судя по тому, что я слышала, Ответила она, пригвоздив его к месту ровным взглядом. Так или иначе, почему я должна уставать от него? Он такой скучный. Здесь он повсюду таскается за мной, а я этого не хочу. Она отряхнула головой и побежала по пляжу туда, где оставалось всё меньше купальщиков, по пути оглядываясь на Каупервуда и словно спрашивая: "Почему ты не следуешь за мной?" Он испытал прилив энтузиазма и побежал довольно быстро, догнав ее возле отмели, где из-за песчаной косы вода была неглубокой и прозрачной. «Смотрите!» — воскликнула Бернис, когда он приблизился к ней. «Смотрите, какие рыбки! О-о-о!» Она кинулась туда, где в нескольких футах от берега резвилась стайка рыбешек размером с сардину, теребристо мелькая под солнцем в разные стороны. Бернис подбежала к ним так же, как она бежала за птенцом, изо всех сил стараясь загнать их в лужу, отделённую полоской песка по соседству. Каупер вот, веселясь, как десятилетний мальчишка, присоединился к погоне. Он упустил один маленький косяк, зато отогнал другой в лужу и позвал её. Ага, вот они, воскликнула Бернис, увидев рыбок. Давайте скорее, гоните их ко мне. Её волосы развевались, лицо было ярко-розовым, а глаза пронзительно синими, с солнечными искрами. Как и Каупер, вот она низко склонилась над водой с вытянутыми руками. Рыбёшки числом около пяти нервно танцевали перед ними в попытке ускользнуть. Загнанные в угол, они одновременно нырнули. Бернис удалось поймать одну. Каупер вот немного промахнулся, зато отправил ей в руки ту рыбку, которую она поймала. "О, как чудесно", сказала она и выпрямилась. "Она живая, я поймала её". Она приплясывала на месте, и кау, первот стоявший перед ней, внезапно пришёл в себя, заворожённый её прелестью. Ему захотелось поведать ей о своих чувствах, рассказать, как она ему мила. "Ты изнёс он и помедлил, придавая особый вес этому слову. Ты единственное чудо, которое я здесь вижу. Она посмотрела на него с рывком в протянутой руке. Он заметил, что какую-то долю секунды она колебалась, не зная, как отреагировать на его слова. Многие мужчины и раньше находились так близко к ней. Она была привычна к комплиментам в свой адрес, но здесь всё было иначе. Она ничего не сказала, но удержала его взглядом, который ясно говорил. «Думаю, сейчас тебе лучше ничего не добавлять к уже сказанному». Когда она убедилась, что он понял ее и даже встревожен случившимся, она весело наморщила носик и сказала. «Прямо как в сказке. Я как будто выловила эту рыбку из другого мира». Каупервуд вот снова понял ее. «Откакал». Прямой подход в данном случае был бесполезен, однако между ними оставалось чувство товарищества и взаимной симпатии. Девичий пансион, светские условности, необходимость утвердиться в обществе, её консервативные друзья и их взгляды все эти факторы действовали совместно. Между тем сама она думала, что если бы он был холост, то она была бы готова отнестись к его словам совершенно иным образом, потому что он был обаятельным человеком. А так со своей стороны он пришёл к выводу, что с радостью женился бы на этой женщине, если бы она согласилась.